Как могу я это сделать по подстрекательству незнакомого мне человека? Ни совесть, ни осторожность не позволят мне говорить то, что я не могу подтвердить доказательствами. Это верно, что у меня есть основания считать Скидони своим врагом, но я не могу быть несправедливым даже к своему врагу. У меня нет никаких доказательств, что он граф Дебруно, и повинен в тех преступлениях, о которых вы говорите. Я не хочу, чтобы меня использовали для вызова кого-либо в суд, где невинность не может найти защиты, а для осуждения на смерть достаточно всего лишь подозрения. «Значит, вы подвергаете сомнению все, что я вам сказал?» — надменно произнес монах. «Как могу я верить?» Не имея доказательств, защищался Венченце, есть вещи, не требующие доказательств. В вашем случае все именно так. Вам следует только сделать заявление суду. Я же свидетельствую перед Богом и людьми, что все, что я сказал, сущая правда. Торжественно произнес монах, повысив голос. Винченцев вздрогнул, увидев, каким недобрым огнем зажглись глаза монаха. Но выдержка не изменила юноши, и он бесстрашно спросил, «Кто же тот, кто так уверенно свидетельствует? Почему мои заявления должны основываться на свидетельствах какого-то незнакомца? Почему, по его требованию, я должен обвинить другого?» даже не зная его вины. «Вас не просят выдвигать обвинения. Вы должны лишь потребовать вызова в суд тех, кто может сделать это. Однако я должен помогать им в этом, не так ли? А если обвинения окажутся ложными?» горячо возражал юноша. «Если вы так уверены в их достоверности, почему сами не можете вызвать на суд священника Ансальдо?» «Я сделаю даже больше», — ответил монах. «Ну и это тоже, надеюсь?» «Я сам буду на суде». Это было сказано столь торжественно и подчеркнуто, что даже напугало Венченца. Однако он быстро спросил, в качестве свидетеля... «Да, в качестве несчастного свидетеля», — как-то странно ответил монах. «Разве свидетель не может потребовать у суда вызова любого, кого сочтет нужным?» — неуверенно спросил юноша. «Может», — ответил монах. «Тогда почему вы просите меня, совершенно незнакомого вам человека, о том, что можете сделать сами?» Не надо более вопросов, остановил его монах. А теперь скажите, вы сделаете суду заявление. Последствия моих заявлений могут оказаться столь серьезными, что я предпочитаю, чтобы это сделали вы. Когда я приказываю, вы должны повиноваться, промолвил монах, грозно посмотрев на него. Винченци, испугавшись, попробовал вновь объяснить причину своего отказа. Он не хотел участвовать в этом странном деле. «Я не знаю вас, святой отец, не знаю и священника Ансальду, которого вы мне приказываете вызвать в суд», — оправдывался он. «Теперь вы узнаете меня», — мрачно промолвил монах и вынул кинжал. Винченца с ужасом вспомнил сон. «Взгляните на эти темные пятна», — промолвил монах, показывая ему клинок. Винченца увидел на лезвии кинжала следы запекшейся крови. «Эта кровь должна спасти вас. Это неопровержимое свидетельство правды». Завтра вечером мы встретимся в камере пыток, вернее, в камере смерти. Сказав это, он повернулся, и, пока Венченца приходил в себя, исчез. Наступившая полная тишина свидетельствовала о том, что Венченца опять остался один. Он просидел в глубоком раздумье до самого рассвета, пока, наконец, не отворилась дверь, и не вошел тюремщик, принесший завтрак, кружку воды и кусок хлеба. Винченце, не выдержав, спросил у него, как зовут человека, посетившего ночью его темницу. Тот с таким удивлением посмотрел на него, что Винченце повторил свой вопрос. «Я нес дежурство с часу ночи. В темницу никто не входил, сеньор». Венченце пристально посмотрел на стража, но ни вид, ни поведение последнего не свидетельствовали о том, что он говорит неправду. И все же трудно было поверить, что визит монаха мог остаться незамеченным. «Ты слышал какой-нибудь шум ночью, или все было тихо?» — расспрашивал юноша. «Я слышал, как колокол отбивал время», «В храме святого Доминика», — ответил страж. «И как менялись часовые?» «Непонятно», — размышлял венченце. очки чьи чьи-нибудь шаги или голоса?» Страж снисходительно улыбнулся. «Я слышал только, как обменивались паролем часовые». «А ты уверен, что это были часовые?» «Как ты их узнал?» «Сменяясь, они называют пароль». Кроме того, слышно было, как бряться это оружие. А их шаги отличаются от шагов других? У них тяжелая походка, и к тому же их обувь подкована железом. — Почему вы спрашиваете меня об этом, сеньор? — Ты охранял дверь моей темницы, не так ли? — Да, сеньор. — И ты не слышал ни единого звука, доносившегося из этой камеры, или голосов? — Нет, сеньор. — Не бойся, приятель, я тебя не выдам. Признайся, ты заснул? — Со мной был мой напарник, сеньор. Он, по-вашему, тоже спал? — А если бы так, то без ключей в камеру не войти. А ключи были у нас. «Ну, их легко можно было взять у спящего человека, но можешь положиться на меня, я вас не выдам». «Что?» — воскликнул в негодовании тюремщик. «Я три года несу службу в тюрьме инквизиции и не позволю какому-то еретику обвинить меня в нерадивом исполнении своих обязанностей». «Если это обвинение еретика, то можешь успокоиться». Здесь словам еретиков не верят. «Мы не сомкнули глаз всю ночь?» — обиделся тюремщик, собираясь покинуть камеру. «Тогда просто непонятно», — в раздумье произнес Винченца. «Каким образом в мою камеру мог проникнуть незнакомец?» «Сеньор, вы все еще не проснулись?» — ответил тюремщик, задерживаясь. Сюда никто не входил. «Значит, сон продолжается», — неуверенно сказал юноша. «Все это мне приснилось». Слова тюремщика произвели на него такое впечатление, что он сам стал верить, что все было во сне. «Когда люди спят, они видят сны», — ехидно заметил тюремщик. «Все это вам приснилось, сеньор». Человек в одеянии монаха был сегодня ночью у меня в камере, продолжал размышлять вслух Винченца и описал тюремщику внешность посетителя. Тот, по мере того, как юноша рассказывал, становился все серьезнее. — Ты знаешь здесь кого-нибудь похожего на него? — Нет, — резко ответил тюремщик. «Хотя ты не видел, как он вошел ко мне, может, ты вспомнишь, что видел его когда-нибудь среди инквизиторов?» «Святой Доминик, спаси и помилуй!» испуганно воскликнул тюремщик. Удивленный Винченцо еще раз справился. «Знает ли он этого монаха?» «Я такого не знаю», — наконец ответил тюремщик, и Винченцо увидел, как изменилось его лицо. Наконец он быстро повернулся и ушел. Винченце подумал, что его уход скорее напоминает бегство, и что для служителя святой инквизиции с немалым стажем непростительной осторожностью была столь длительная беседа с заключенным. Однако он на нее решился.